Глава 21. Время действовать. Вой сирен. «Пшш! Черный ландер, немедленно прижмитесь к обочине и остановитесь!» «Пшш! Повторяю, немедленно остановитесь или будет открыт огонь!» «Ага, сейчас. Хрена с два. С учетом моих нарушений вы меня задержите. Это неприемлемый риск для попавшей в больницу кейты похищенной Аринии». «Поворот через 500 метров» отрапортовал о съезде в дремучую лесистую зону куратор. Добавил газа, обходя едущий по кромке дороги трактор и, уходя в занос, вошел в поворот. Благо, куратор умница подсказал, что делать в такой ситуации, дабы не потерять контроль над машиной. «Активируйте полный привод на приборной панели». Вылезла очередная подсказка, и я по ухабистым дорогам, игнорируя лежачих полицейских, ревят двигателем, направился по узкой дороге к заповеднику. Снеся на полном ходу деревянный шлагбаум, помявший мне капот и повредив стекло, я въехал в темную лесную чащу и приступил к осторожным, но скоростным маневрам. И, и координировал мои действия, оценивая каждую выбоину на дороге и лужу грязи. Полицейские тоже въехали в лес, но с их клиренсом шансов нагнать меня на узких тропах было, откровенно говоря, мало. Но вот на выезде, либо на шоссе, в теории могут быть гости. Несколько раз чуть не встретился с деревом, царапая новенькую машину и скрипя на ухабах днищем. Дважды Зайцев чуть не задавил, но в итоге выбрался, и, снеся еще один шлагбаум, двинулся по грунтовой дороге в сторону асфальта. Выехал на него и разогнался, двигаясь к шоссе. 10 минут, и я уже с комфортом несся по трассе, внимательно следя за возможными патрульными машинами. И они появились в итоге, на самой границе земель Австро-Венгрии, на местном погранпереходе представлявший из себя поднимающиеся из земли металлические столбы высотой меньше метра. Впрочем, если въехать в такой, ни о чем хорошем мечтать уже не получится. Полицейские автомобили перекрыли тротуар, и еще один внедорожник с самоуверенными служащими стоял посреди дороги. «Куратор?» — с сходу спросил я, предполагая наличие десятка вариантов решения ситуации. «Следуйте моим указаниям», — не растерялся подтверждаемые слова мой симбиот. Машина вошла в занос, разворачиваясь, будто стремясь вновь поехать по шоссе в обратную сторону. Передо мной замаячили проблесковые сигналы, выехавших на дорогу для блокировки автомобилей. Выбежал офицер, кидая шипы на дорогу. Редкие для этого времени машины гражданских сиротливо прижались к обочине с испуганными, любопытными, удивленными водителями и пассажирами. «Контакт с сетью установлен. Полный назад. Руль поверните до отметки». Еще одна задача была выполнена, и я вдавил педаль, устремляясь навстречу блокирующим дорогу столбам. За несколько мгновений до столкновения полицейские открыли огонь. Я понял, зачем было необходимо разворачиваться и ехать задом. Ширк протянулся по заднему бамперу и днищу опускающийся столб, и я нырнул в свободную от блокирующих дорогу полицейских машин часть проезда, завершая маневр классическим разворотом и вновь набирая скорость. Началась погоня, но я был уже всего в 30 километрах от Вайтрихта. Ещё одна попытка проколоть шины — неудача. пит маневр тоже успешно предотвращён советами куратора и моими руками. Только въехали в городскую черту, как стало сложнее. Трафик вырос, и пришлось сбавить скорость. Впрочем, до огороженной территории Академии Ареса оставалось всего ничего, и полицейские пыл погони поумерили, боясь навредить гражданским. Я въехал в знакомый мне тупик — Активировал амулет и, остановившись, выскочил из машины, напоследок швырнув в неё несколько фаерболов. Пожар должен был скрыть мои отпечатки пальцев и гипотетического преступника. «Вас всё равно по пеленгации телефона засекут», — разочаровал меня куратор. «Удали», — потребовал я. «Нет проблем, но для этого попрошу проникнуть в местный полицейский участок». Подкинул задачки и... «Зайду туда с заявлением об угоне. Там не будет серверов, закопанных на десятиметровую или больше глубину, и проникать в закрытые комнаты не потребуется». Сразу предложил я вариант действий, сам в это время перелезая через кирпичный забор и устремляясь в сторону академических врат. «Этого должно быть достаточно», — подтвердил, согласовывая план действий куратор. Уже возле входа на территорию академии я вновь проявил себя, И спокойно вошел, используя выданный запасной браслет на руке от комплекта «Возмездие». «Эй, возмездие, которое меня отслеживает, не сдаст меня?» задумался я на секунду. «Я удалю данные о пользователе во время саммита после доступа к удаленному серверу», успокоил меня куратор. Судя по его словам, он и сам уже был вполне себе уверен в моем выживании после нашего расставания. Это радовало. Пройдя процедуру и вновь зарегистрировав свое местоположение в пределах Академии, Тут же сорвался с места и помчался в больницу. Мана успела восстановиться не так, чтобы уж много, но время играло против меня. Поэтому я ускорился, обгоняя электрокары Академии, которые плелись со скоростью электросамоката. Ворвавшись в приёмный покой госпиталя, тут же нырнул в сторону лестницы и помчался на второй этаж по маршруту, построенному куратором. Он уже давно знал, где она находится, и дублировал мне показатели, получаемые из датчиков. Операционный блок. и стой, сюда нельзя!» В очередной раз кто-то попытался меня остановить. Но я, как и прежде, проигнорировал призыв и распахнул дверь. В маленьком коридоре, неся вахту, стоял Густав. Только лишь завидев меня, он ушел с дороги и коротко кивнул. Секунда, и я попал в операционную, полную сосредоточенных людей. Они на меня не обращали никакого внимания, и я их не замечал. Все мое внимание было сосредоточено на побелевшей Кейт. Хирург извлек пули из ее живота и положил к еще одной извлеченной ранее. «Я прошу прощения. Если кто-то из вас раскроет рот, расскажет остальным, что здесь случилось, я превращу вашу жизнь в ад». В звенящей тишине быстро произнёс я. Спустя мгновение очутился рядом с Кейт, щедро вливая без остатка всю ману, что у меня была. Куратор вновь стал давать прогнозы и демонстрировать шансы на её излечение без последствий. На 60% у меня практически закончилась мана. Отвлекающие, словно мухи, врачи пытались меня оттянуть, и мне пришлось врезать одному из них отчего он влетел в стену. Из кармана показался кристалл маны, и я впитал все остатки, обращая дорогую вещь пылью. Впрочем, даже эта пыль может являться ингредиентом для артефакторики, да и для исследований земным ученым нужна. Кейт внезапно зашевелилась, ее рука дернулась, хватая мою кисть. Она тяжело задышала и очнулась, жадно глотая воздух. «Больно!» «Терпи, сейчас все пройдет», — обнадежил я ее и понял, что мне никто не мешает. Я даже не заметил момента, когда граф Густав Оре вошел в операционную и оттащил от меня медперсонал. Они ошарашенные стояли и смотрели за операцией. На их глазах срастались разрезы и полевые отверстия, регенерировала кожа. Я весь мокрый от пота и, ощущая безумный нечеловеческий голод, осел на мгновение, потеряв слух и зрение. Вероятность выздоровления без последствий 95,6%. «У вас наблюдается переутомление и истощение магического источника. Вероятно, боль в магических каналах», — обрадовал меня куратор. «Ну и отлично. Они еще ночью горели и ныли», — ответил я ему. «С кем это он общается?» — спросил хирург в защитной маске. «Не знаю», — честно признался Густав. «Вань», — позвала меня Кейт, — «я тут же нашел в себе силы встать и подойти к ней». «Ваня, они похитили ее...» Я пыталась защитить, использовала магию. Тогда они просто вытащили пистолеты и открыли огонь. Мне страшно. Все будет хорошо. И с тобой, и с Аринией. Расскажи, как это случилось, где вы были. Постарайся вспомнить все в мельчайших подробностях», — попросил я ее. «Мы ехали заключать контракт на металлопрокатный завод графа Кроула. Алюминий у него делается на заводах в Египте и Индии. Цены регулярно ниже средних по рынку», — вставил 5 копеек куратор. Мы только-только выехали на трассу, сидя в такси, как два чёрных буса прижали нас и вытащили. Водителя тоже застрелили. Я не знаю, как он. «Эй, эй, соберись. Мне нужны сведения. Ты под надёжной охраной, но где-то там Ариния ждёт помощи. Что за машины были, как выглядели люди, что они говорили? Где это произошло?» Чёрные. Похоже на «Шевроле», но я не уверена. Они были в масках, да и темно было. Мы ночью выехали, чтобы к восьми утра приехать навстречу. Они ничего не говорили. На кольце напротив супермаркета стройматериалов, сразу на выезде из вайтрехта отдыхая ни о чём не беспокойся, я скоро вернусь». «Куратор?» — задал я про себя вопрос. «Всё-таки вам придётся проникнуть в полицейский участок города», — отрапортовал он, и я вышел из госпиталя. Я посмотрел на мигнувший в последний раз и выключившийся без заряда телефон. Так и знал, что зарядить надо было. «Густав, мой телефон сел, дай позвоню». Попросил я вышедшего следом и молчаливо закурившего сигарету графа. Он молча протянул телефон, и я ввёл номер. Короткий гудок. «Да?» — подняли трубку практически моментально. «Это Иван, вы где?» «Только что вышел из полицейского участка Академии», — опрашивали всех наших. «Дерек, собери всех, и сидите не отсвечивая. Отправь кого-нибудь в кафе Ландышу в Вайтрехте с сумкой номер один», — отдал я распоряжение. «Если начнут на выходе проверять», — уточнила меня Дерек, перестраховываясь. «Не начнут», — уверил я его. «Принято». «Больше ничего странного не было?» — на всякий случай уточнил я. «Никак нет», — тут же ответил мой заместитель по отряду. «Принято, работаем. Через полчаса в ландышах». Я положил трубку. «Рюдигер в полях? Уже землю носом роет спросил я у Густава. «Ага», — каким-то отрешенным голосом ответил мне друг. «Номер Ториса Октеса не подскажешь?» «Вбей в поиски стиляга», — отозвался граф гудок. «Да, Густав». «Здравствуйте, это Иван Тормель. Через 15 минут через КПП пройдет один из солдат, что были направлены для восстановления генералом». «И? Мне нужно, чтобы ты зашел в мой кабинет». «Позже. Со всем уважением, но позже. Пусть его пропустят, и пусть никто не обращает внимания на сумку в его руке». «Что там? и Вообще, я в курсе ситуации. Специалисты уже подключились и ведут расследование. Не мешайся им, не лезь в это дело». «К сожалению, вынужден вам отказать. Если хотите помочь, то пусть его пропустят с тем, с чем не пропускают через КПП. Если же нет, справлюсь и без вас. Но и об ответной помощи не просите». Я кинул трубку графу и обменялся с ним взглядами. «Густав, друг мой, когда я вернусь, сделай так, чтобы все было здесь в порядке. Мне придется снова пропустить занятия. Придумай что-нибудь с этим». Густав затушил сигарету, посмотрел на госпиталь за спиной и безэмоциональным голосом произнес «Справка от врача подойдет?» «Безусловно. Ты в этих делах разбираешься больше меня. Удачи, брат». «Это тебе удачи. Уверен, дело не в деньгах. Что-то происходит вне нашего контроля», — поделился своими мыслями граф. «Ты думаешь, если дело было в деньгах, я бы убивал их менее жестоко?» — ответил я ему и двинулся в сторону выхода из академии. В невидимости добрался до главного полицейского управления города. Время шло к семи утра, но большая часть работников полиции уже были на месте. Я потерся вокруг здания, пытаясь найти точку, с которой можно подключиться к серверу, не заходя в здание. Не нашел такой, но примерно стал понимать, в какую сторону идти. Увидел и черный ход, через который вошел в здание следом за упитанным, словно кабан полицейским, что ходил в развалочку. Быстро пробежался по зданию, не тратя время на осторожность. Людей было много, и все носились, что создавало благоприятный для меня хаос. Добрался до серверной и остановился перед закрытой металлической дверью. Входить и не потребовалось. Куратор своими неподвластными человеческой логике способами уже подключился к технике и, не оставляя следов, принялся изучать все доступные материалы. Нашел камеры. Отслеживаю маршрут движения машин. Замечено место исчезновения. 99,7%, что они замаскировались и сели на автовоз, избавившись от номеров. Изучаю маршруты и список заказов логистических компаний. Найдено совпадение. Место назначения Ливерпуль, империя бритов. Поиск логических цепочек и совпадений. Анализирую. Есть подтверждение. Мотивы не выяснены до конца. Заказчиком похищения, вероятно, была признанная в странах Европы террористическая группировка кинжала возмездия». Глава группировки — известный уголовный авторитет, «Смотритель за сахарным путем», Нелегальным способом доставки и распространения кокаина из бывшей Латинской Америки в Европу. Разыскивается Европолом и еще шестью-десятью-восемью странами мира. Имеются неподтвержденные данные о наличии у него магического таланта. Главная база – трущобы заводского района Ливерпуля. Одна из неофициальных высоток охраняется и находится под контролем спецслужб бритов. Спецслужбы, мать Почему-то мне кажется, что дело пахнет дерьмом куда больше, чем обычно. Я вышел из здания и отправился к ближайшему магазину сотовой связи. Как назло, всё было закрыто, поэтому я выкупил телефон у какого-то пьянчуги, дав в 10 раз больше его реальной стоимости. Хорошо, что деньги на балансе были, и не пришлось голову ломать, как пополнить. «Алло, кто это?» Казалось бы, обычные слова, но то, с какой интонацией их произнёс мистер Рюдигер, у демонов и то добрее голос бывает. «Это Иван, я вычислил их». Если в течение пяти минут вы будете рядом с кафе «Ландыш», на улице Императора Кратера и на машине, у нас будут все шансы нагнать похитителей. Где они? Две минуты назад въехали во Францию, идут в сторону Ла-Манша. Жди на месте, — приказал отец похищенной дочери и отключил связь. Я добежал до кафе и огляделся. На противоположной части улицы остановилось такси, и из него выскочил Юзеф с сумкой на перевес В это же время с запада своим сиреной летел немаркированный автомобиль полиции. «Юзеф!» — крикнул я, заметив, как тот резко начал сваливать в сторону противоположную полицейскому авто. Тот обернулся на крик, и я махнул ему рукой, чтобы он бежал. Он подошел ко мне за секунду до остановившейся машины, из которой выскочил источающий саму тьму мистер Рюдигер и одетый вшитый костюм старый усатый полицейский. «Мистер Рюдигер!» — поприветствовал я его и уставился на офицера. «Иван, мне отчитали что ты стабилизировал кризис в госпитале. Это похвально». Рядом со мной полковник Ришар Авьен. Он начальник главного управления полиции, и так уж вышло, что он слышал наш разговор. Мы ждали звонка похитителей. «Парень, если бы не мистер Рюдигер, который свято верит в твою непричастность, я бы уже заковал тебя в кандалы. Живо отвечаю, что тебе известно и откуда». Я посмотрел в усатое лицо полицейского и понял, что его поведение, в общем-то, логично. Если бы он не попытался взять быка за рога, я бы, пожалуй, даже не понял его. В 4.17 два буса «Шевроле-Галларда», стоявшие более недели на охраняемой парковке отеля «Шариот», уехали с парковки. Они пересеклись с десяток улиц, попадая на камеры наблюдения в городе. В 4.36 они проехали последнюю камеру в направлении моста. В 4.40 в полицию поступил сигнал о стрельбе напротив строительного гипермаркета «Гигаман». В 4.50 камеры постовой службы зафиксировали проезд двух «Шевроле-Галларда» в пяти километрах от деревушки Глуа, после чего машины пропали. Кейт, выйдя из медикаментозной комы, сообщила мне, что похитители были на двух чёрных бусах. Далее я нашёл автовоз, который выехал из складского комплекса в Глуа и поехал на трассу с двумя чёрными бусами «Шевроле» на прицепе. Отследил их передвижение по камерам городских департаментов. Они всплывали три раза. Последний — около девяти минут назад при въезде во Францию. Если вы вместо того, чтобы запихнуть свою жопу в тачку и не двинуться вперёд к заложнице вместе со мной — «Начнете задавать тупорылые вопросы о том, как я смог это сделать, я очень разочаруюсь». «Хм. Номер автовоза есть?» «Есть». Я продиктовал ему номер, и он по рации связался с диспетчером, передавая приказ о направлении запроса коллегам из французского дорожного департамента. Он отвлекся, общаясь с офисом, и я решил проверить, все ли необходимое мне принесли. Открыл багажник автомобиля и кинул в него сумку, после чего потянул за молнию и посмотрел наличие всего необходимого. «Нормально. Полный комплект». Рюдигер, стоявший рядом со мной, удивлённо раскрыл глаза, а я, убедившись, что местный начальник не видит и даже не смотрит в нашу сторону, закрыл сумку и кинул под ноги в салон. «Ты дурак? Они же с самого утра заведённые. Увидит, точно решит сначала тебя посадить, а уже потом разбираться». «Не дрифти, дядя. Меня не так просто остановить. Всё, он идёт сюда». Я сел сзади, оставив возможность взрослым дядькам сидеть спереди автомобиля. «Экипажи направлены, как только машину остановят, нам отзвонятся. Если они там, будет стрельба, так что пусть будут осторожны и просто задержат до нашего прибытия. Нам туда два с половиной часа добираться. Тогда попросите их перед самым туннелем остановить, им ехать туда ещё час, а мы с маячками должны за часа два с половиной туда добраться». «Она у меня не такая быстрая, как вы себе представляете», — начал отмазываться полковник. Я посмотрел на билборд, сообщающий об открытии нового автосалона итальянских спорткаров. Заманчиво, но нет. «Что насчёт вертолётов?» Задал я вопрос, и полковник в задумчивости почесал лосеющую макушку. «Пожалуй, мэр согласится. Вот только какими бы вы ни были людьми, магами и прочими, в зону специальной операции вам хода нет». «Вот ведь осёл упрямый». Ладно, настало время доставать козыри. «Мистер Ришар». Я вытащил из внутреннего кармана удостоверение помощника и консультанта оборонного ведомства Западноевропейского округа. Именем генерала Винзелла я прошу вас оказать содействие в проведении контртеррористической операции. Полицейский со скепсисом посмотрел на корочку, после чего наклонился и прищурил глаза, вчитываясь в удостоверение. Уже куда как более серьезным, но все еще неверящим голосом он спросил, «Какая такая операция?» «Это вне вашей компетенции». Но если генерал позволит, я расскажу. У вас есть телефон? — Есть. — Набирайте ему номер генерального штаба. Дальше 0118. Это прямая линия к генералу. Полковник замер с телефоном в руке, не решаясь позвонить. — Даю вам 10 минут на сборы и поиск пилота. Если через 15 минут мы не взлетим, я решу эту проблему по-другому. Пообещал я ему и сел, наконец, на заднее сиденье Фух, надо бы восстановить ману.